Глава 16, в которой старая поговорка проверяется делом, Кладбище в Столинграде было большое и неуютное. Паскойничи полагали, что мертвому уют ни к чему, а живым и так сойдет. Не дошли еще руки у короля Стримглава до Погоста. Не успел он его обустроить, как в иных землях, чтобы мог человек в грустную минуту пойти, полюбоваться каменными фигурами, почитать надписи, сделанные на черных плитах, посидеть на скамейке под темными елями. Кипарисы в Паской почему-то не росли, подумать, помянуть, ушедших. Попечалиться о себе, обо всем роде человеческом, поплакать и на это время успокоиться. Даже почва здесь была какая-то негостеприимная, рыжая охристая глина, зимой превращавшаяся в камень. Королевские стражи, старые надежные мужики разрывали свежую могилу и шептались между собою, изредка опасливо поглядывая настоящего поодальства Стремглава. Он, как сыновья со двора ехали, чудесить начал. Тебе бы так чудесить. Остался один, как перст. Только старца схоронил, а и лучший друг в сырую землю подался. Может, он у нас некромантом заделался? Скажешь, тоже. Он колдовство на дух не переносит. А помнишь, как тогда, ну, когда королева-то? Ты не болтай, это не нашего ума дела. Да на что ему мертвый иронь то понадобился? Значит, понадобился. У мертвых много чего интересного можно узнать. Жалко иронию, я его еще по мятежному времени знал. Как-то поспешно его похоронили, сразу вслед за старцем. Не тебе тризны, не тебе музыки. Стой! А что это за будыль торчит? Это бамбук называется. Южное дерево. Смотри, прям в крышку уходит. Ой, нечисто здесь. Помалкивай. Те, кто шута иронию погребал, от службы освободили. По дальним деревням разослали. Земельный надел дали с хорошим пенсионом. Будем молчать, может быть, и нам повезет. Надоел мне этот город. Лезь с веревками вниз. Ты помоложе. «Да не подводи так близко к краю!» «Тихо! батька Стремглав идет!» «Ну что вы там, воксивы! «Сейчас, сейчас, ваше величество!» Гроб вытянули и поставили на землю. С торчащим из него высоким коленчатым стеблем он походил на лодку с мачтой. «Да ведь у варягов, к примеру, и хоронят в ладьях!» «Все!» — сказал король. «Спасибо!» Ступайте к дому он знает, что с вами делать!» «Служили вы мне хорошо, доживайте век спокойно!» «Если только сужден нам тот покой!» «А факелы оставьте! Стражники, кланяясь и бормоча благодарности, исчезли во тьме. Король подошел к гробу, выдернул бамбуковый стебель, отбросил его в сторону, поднял лопату и подцепил крышку. Только гвозди взвизнули в кладбищенской тишине. «Природа, мать зеленая! Неужели получилось?» «Хрен с вами, государь!» — раздалось из гроба. «Дуракам везет! Килострат мне, конечно, ничего не гарантировал. Да ты хоть руку-то подай, боевой товарищ!» Стримглав протянул руку. Горбатый шут ухватился за нее, но... Но восстал из гроба вовсе не горбун, поднялся из домовины высокий стройный человек, самого совершенного сложения. Иронию, бонжурские воины называли иногда в шутку «железный рыцарь Эйрон». Вот именно такой и восстал. Король обошел приятеля, присвистнул. — Ну хорош, теперь тебе точно быть коннитаблем. Не раньше, государь, чем принцев разыщу, да и то потом, подумаю. Оголодал за неделю. — Есть маленькая. Ирони сделал шаг, наладился было упасть, но Стримглав подставил свое плечо. «Себя и не узнать нынче. Так ведь у покойников борода быстро растет. И хорошо, что не узнают. А то принцы недовольны станут, что к ним опять неньку приставили. Только бы живы были, а там пусть ворчат, сколько влезет», — с тоской сказал король. «Нет, безумец я все-таки». «Торопыга ты безбашенный», — сказал шут. «Да какой шут? На вид герцог, не меньше. Вот сейчас подкреплюсь немножко и в дорогу». — Сколько раз в жизни слышал, что Горбатова, мол, могилы исправит, — сказал Стремглав. — А не думал, что пословицу можно проверить делом. — Да я бы и сам не додумался, — ответил Ирония и вдруг воскликнул. — Государь, да теперь я и на огонь могу глядеть и не смеяться. — Вот спасибо Килострату. Когда он по дороге мне об этом толковал, я-то думал хмельная болтовня. С другой стороны, без его снадобья вряд ли такое средство сработало. — Страшно было? — А ты как думаешь? Пока лежал, всю свою жизнь вспомнил и обдумал. До последнего мгновения. А как жизнь кончилась, стали мерещиться в темноте Такие гнусные Хари, Каких сроду не видел. Певец беззубый, лебедь ребой, Бабка босомега, тринета пыря, Лысый волк и семеро из мешка. Вот где я страху-то натерпелся. Не заметил, как седмица пролетела. Килострад же этот последний глоток эликсира Для себя берег. А потом говорит, не хочу, мол, смотреть, Как все мои труды прахом пойдут. Я, говорит, все сделал, что в моих силах, А теперь извольте сами. Ну, да пророчество его ты ведь сам слышал. Тот, что слышал, а вот понять ничего не понял. Как может белый конь сразу быть вороным, а вороной быть белым? Но может, он оговорился на белом коне и на вороном. Постой. Да не про тех ли он коней говорил, на которых мальчики поехали? И чуть снова не упал. Стримглав взвалил шута на плечи и понес в сторону королевского терема. «Здорово — говорил он сопя. — Коней они уже потеряли, а может, и головы. Какие из них спасатели? «Ничего», — отозвался Ирония, — «спасение бывает оттуда приходит, откуда и не ждешь роду Помнишь ли, как помирали мы от жажды в русле высох реки? Кто нас тогда выручил? Одноногий карлик». «Найди их и верни. Ничего не пожалею». «Найти найду», — сказал Ирония. «А если я их только в Бонжури догоню?» «И оттуда возвращаться? Детям целый год терять? В невежестве жить? Ты лучше пока я странствую наладь почтовую службу. Мы тебе все вместе напишем, что и как». Только коня мне подбери, не Белого и не Воронова, а Буланова. Очень я эту масть уважаю. И уснул, будто в могиле выспаться у нее не было времени.